Глава вторая. Что могло бы укрыться во мне от тебя, Господи, если бы я и не захотел исповедаться тебе о чам которого обнажена бездна человеческой совести? Ты скрылся бы от меня, не я от тебя. А теперь, когда стенания мои свидетельствуют, что стал я сам себе неугоден, ты, света, и услада моя, ты позволяешь любить тебя и тосковать о тебе да покраснею от стыда и отброшу себя, да изберу тебя и только по твоей благости стану угоден тебе и себе. Каков бы я ни был, я весь перед тобою, Господи. И я сказал, какого плода ожидаю я от своей исповеди тебе, принесенной не голосом плоти ее словами, а словами души, воплем размышлений, которые слышало ухо твое». Когда я плох, то вот вся моя исповедь тебе. Я сам себе не угоден. Когда я хорош, то вот вся моя исповедь тебе. Я не себе приписываю это. Ибо ты, Господи, благословляешь праведного, но еще раньше его, грешника, ты делаешь праведным. Исповедь моя совершается пред лицом твоим, Боже мой, молчаливой и немолчно. Молчит язык мой, вопиет сердце. Нет ни одного верного слова, которое я бы сказал людям, и которого ты не услышал бы раньше от меня, и ничего верного ты не слышишь от меня, чего раньше ты не сказал бы мне.